Глава 10 Армин, его незаменимый министр финансов и налогов, стоял, нагнув голову, словно бык, приготовившийся к выступлению на Кореде. «Это потребует слишком больших затрат, господин», упрямо возразил он, «и очень туманные перспективы когда-нибудь их получить назад. Я уж не говорю о прибыли, хотя бы какой-то». «Не все измеряется деньгами, мой друг», философски отметил Регент. Спорить с Армином Олег не собирался, учитывая то, что его министр был абсолютно прав, и деньги, если и вернуться, то очень не скоро. Но регент никогда не останавливался перед тем, чтобы просто приказать, что он сейчас и сделал. Упрямство и прижимистость своего министра Армина, доходящую порой до вовсе уж откровенной жадности, Олег где-то в глубине души одобрял. Наверное, хороший Минфин и налоговик таким и должен быть. А Армин оказался для него просто находкой. Но Олег при этом взял себе за правило время от времени все же ставить своего скупердяя на место. К тому же основание для этого у него было. Чрезмерно успешно работающая экономика герцогства Сфорц приносила такие доходы, что Олег иногда сравнивал себя с мифическим царем Мидасом – превращавшим в золото все, к чему прикасался. Даже идея с налаживанием выпуска шерстяных тканей стала приносить неожиданно высокие прибыли, ненамного уступая доходам от продажи кальвадоса или водки. Понятно, что шерсть – это не сверхценный шелк, но шелковые ткани покупались людьми состоятельными и в небольших количествах, а вот шерстяные ткани мануфактур Сфорца поглощались рынками торпеции в огромных количествах сколько ни производи. Барону Гури Леннеру, министру торговли и снабжения, пришлось даже изыскать в срочном порядке новые источники сырья, помимо шерсти, поставляемой из Геронии, радостно потирающим свои жадные руки королем Толлером, монополизировавшим в своем королевстве ее продаж в Сфорц и стоявшим теперь из-за этого перед назревшим мятежом владетелей. И гури новых поставщиков нашел ряд герцогств в королевствах Фларгия и Атан, пусть и с меньшими объемами поставок, и не такие близкие и надежные, как Герония, но зато числом аж пять. Постоянно увеличивающийся денежный поток в его, можно сказать, карман позволял не экономить на всякой ерунде, а уж выпрошенные у него взаймы под клятвенные обещания вернуть – и никогда не забыть этой братской помощи двадцать тысяч рублей для Олега были сущими пустяками. «Я много наслышан, госпожа Гортензия, о принципе джебе-синезийском», с укором, посмотрев на графиню Реброк, сказал Армин. Не смея больше возражать самому Олегу, умник решил зайти со стороны. «Он уже должен нескольким государствам немалые суммы». И никаких надежд, что когда-нибудь что-то вернет, нет. Все его попытки вернуть трон, как и попытки его отца, заканчиваются только казнями очередных глупцов, его поддержавших. В кабинете Рейгента гортензия заняла свое любимое место на краю диванчика, стоявшего сбоку от рабочего стола, и потягивала не спеша вино, закусывая его изредка виноградинками». «Дорогой мой друг», – обаятельно улыбнулась Гортензия, – «давай ты будешь считать деньги. Это у тебя очень замечательно получается. А в вопросах, тебя не касающихся, ты оставишь свои советы при себе». В глазах Армина читалась мысль, что министра финансов касаются все вопросы. Но высказать такой Гортензии он не осмелился. Эта веда довольно быстро привыкла к своему новому положению свободной, а затем и титулованной особы – Армин же стал свободным уже в весьма зрелом возрасте, поэтому некую опаску и почтительность сохранил, несмотря на нынешнее высокое положение. «Простите, графиня», — изобразил он учтивый поклон. «Я, наверное, и правда излишне был настойчив. Когда мне выдать ему деньги и какими монетами?» Олег посмотрел на соратницу, та пожала плечами и отвечать не стала, показывая, что ей все равно. «Выдай теми монетами, которые принц попросит», — распорядился Олег. Когда министр удрученно удалился, Олег пересел к графине и присоединился к винопитию, жестом выслав Мону из кабинета вслед за Армином. «Я обдумал твою просьбу и, как видишь, признал ее правильной», — сказал он. Представление Олега о том, что принцы — это такие молодые бойкие парни — Смущающие умы принцесс изменились давно, еще в родном мире. А то, что эти изменения были правильными, еще раз подтверждалось сегодня. В Восточной Римской империи, в ту эпоху ее существования, которую историки условились называть Византией, господствовало непреложное правило, что тот, кто хотя бы один день носил пурпур, не может быть казнен. Нет, императоров там часто убивали в ходе переворотов или междоусобиц, травили, душили, реже резали, но вот сдавшегося на милость победителей или постригали в монахи, или увечили. По законам и обычаям, увечный или принявший обет служения Богу не мог больше претендовать на пурпурную мантию императора. Миры Земли и Толареи никак не были между собой связаны. Но чем дольше Олег проживал в своем новом мире, тем больше он обнаруживал сходство с миром прошлым. Наверное, это потому, что люди везде люди, и их поступки диктуются теми же чувствами и стремлениями. На всем материке действовали законы и обычаи, что носившие корону не могут быть казнены. Убиты в ходе бунта – да, а после – нет. Заточение – хоть пожизненное или изгнание. Для Олега удивительным оказалось лишь то – что этому правилу последовали и свергатели монархии как таковой. Не конкретного монарха с заменой его другим, а именно монархии. Тенезийские революционеры, 51 год назад, прогнав с трона короля и установив республику, не стали убивать своего бывшего монарха, его жену и 11-летнего сына, отправив тех в изгнание. Пожалуй, это было их ошибкой. Лучше бы они заточили коронованных особ в каком-нибудь подземелье неприступного замка, потому что ни монарх, ни его сын Джеб после смерти отца так и не остановили попыток вернуть себе корону Синезии. Гортензия, когда вчера после возвращения Олега из Пскова рассказывала ему эту историю, указала на то, что за свержением Синезийского дома стояла Аросская империя, которая давно уже проводит свои экспансионистские замыслы в жизнь. Эта империя, находясь слишком далеко от территории, которая считала зоной своих интересов, а река Ирмень целиком и государства, как расположенные возле нее, так и те, что могли влиять на них, а русских императоров интересовали очень сильно. Действовала в основном с помощью политических интриг, подкупа, шантажа, сталкивания лбами – Провоцирование войн с соседями, организации мятежей, дворцовых переворотов и революций, стремясь насадить везде своих марионеток, если получится, или легко управляемых, если не получится, привести к власти откровенных говорящих кукол. Олег, я же, как ты понял, не веду речь об успехе очередной попытки реставрации. Но немного потрепать нервы россам и заставить их подергаться в разных направлениях, уверенно, не помешает, не спорю. Вот только как-то не верится мне, что это унылое дерьмо из Венигора сможет организовать какую-то серьезную бучу. А двадцать тысяч рублей все же... деньги. Ты чего смеешься? Ты сейчас... Ты сейчас так стал похож на своего жадного Армина выражением лица. Да ладно тебе. Я же это так. Я не против того, чтобы создать проблему Оросу, но боюсь, что Джеб на это просто не способен. Принц Джеб Синизийский. 62-летний желчный старик производил отталкивающее впечатление. Олегу его представили вчера на вечернем приеме, и буквально несколько слезливых слов принца, сказанных каркающим голосом, хватило, чтобы регент незаметно дал знак Нирме, уже вернувшейся из виллы и вновь приступившей к выполнению обязанностей его секретаря и начальника охраны, чтобы та ненавязчиво оттеснила силами своих ребят от него этого старого попрошайку. Зря ты так пессимистичен, Олег. Гортензия допила вино и поставила бокал на столик. Джеп вполне справится со своей ролью. Благо, она несложная. И ему просто надо быть знаменем мятежа, а уж кому устраивать бучу, там найдется. Времена в Сенезии сильно изменились – «Все настолько прогнило, что даже те, кто является бенефициаром республиканского правления, и то выражают недовольство. Директора, управляющие республикой, все проворовались, об этом говорят на всех углах. Твои двадцать тысяч не пропадут даром». «Хорошо, если так. Постарайся тогда проработать вопрос, чтобы не только в республике, но и в других местах о стало некомфортно. Такие болевые точки ведь всегда можно найти». Идея Гортензии создать противнику множество проблем в стороне от Венора, раздергать политические, финансовые и военные ресурсы Ороса по разным направлениям, Олегу показалась весьма привлекательной и перспективной. Вот только Гортензия его энтузиазм малость поубавила. Не нужно спешить, Олег. Давай сначала выполни, что наметил, а тогда уже и вернемся к этому вопросу. На первое время и Джеба Синезийского хватит. Заодно на нем и посмотрим, как будет действовать Орос. Перебарщивать с проблемами для северян не следует ни в коем случае. Пока ты сам не стал равноценной силой, любое ослабление Ороса приведет к усилению Хадона. А у божественной огни как ты сам видишь, ручки загребущие. Ничего удивительного в том, что вместо Нирмы или одного из дежурящих секретарской ниндзя в кабинет вошла герцогиня Ресфорц не было». Уля была одной из тех немногих, кто мог входить к регенту без доклада. Впрочем, тактичная сестренка постучать перед этим все же не забыла. «Опять без меня что-то решаете», рассоловавшись с Олегом и Гортензией, и увидев пустующее кресло за рабочим столом, герцогиня, же сумняшися, уселась в него. «Надеюсь, на военный совет-то меня хоть пригласят?» «Обязательно», – кивнул Олег, – «без тебя там никак. Главной магической ударной и защитной силой в Таркской компании предстоит быть тебе. У меня будет другая, менее сложная и более неприятная задача. Да и ничего особенного мы тут без тебя и не решали. Не стоило тебя отвлекать от посиделок с Клео. Все же ситуацию с Синезией и помощи старику-принцу они ей вкратце рассказали» а гортензии еще и более подробно объяснила Уле мотивацию принятого решения о выделении денег. Олег, поднявшись с дивана, подошел к столу, где сидела Уля, взял с него свиток с подготовленными клейном по докладам Агрия и Фиса претензиями к Тарку и, вернувшись на место, дал его почитать своей соратнице». Сразу после военного совета или на следующий день я бы хотел организовать большой прием во дворце, сказал он, когда гортензия дочитала. Только не знаю, надо ли ограничиться Тарком или и послу короля видели тоже выдвинуть претензии. Ну, чтобы два раза не собираться, улыбнулся он. К Глатеру у меня свиток с перечислением наших обид ничуть не меньше. — А ты не слишком торопишься? — Гортензия вернула бумагу Олегу. — Ерунда, — отмахнулся он. — Пока посол пошлет сообщение, пока старый шакал будет размышлять о моих дальнейших шагах, я уже к тому времени буду у стен плавия. Да и не хочу я, как в свое время не хотел и Александр Македонский, был такой полководец в моих дальних краях, чтобы про меня говорили, что я украл победу. Армия Плавия никакой угрозы для меня не представляет. Собрать дружины и войска владетелей он никак не успеет. Да и успел бы нам это, что называется, на один зуб. Когда-то, как и во многих королевствах, столица Тарка носила название королевства. Но отец нынешнего монарха Плавий I, заняв опустевший после смерти последнего в предыдущей династии короля трон, переименовал столицу в честь себя. Кстати... Один из далеких предков Лекса, пятый или шестой в династии Веноров, точно сказать затруднялась даже всеведущая Гортензия, поступил так же. «Я не об этом», — покачала головой графиня Ариброк. «Клемение должна родить уже со дня на день. И как-то не очень хорошо будет, если при рождении наследника начнутся явные военные приготовления». «Ну надо же, какие мы все нежные», — усмехнулся Олег. «Ездить беременной вчера, смотреть вместе со всей свитой, как несчастную отравительницу своей свекрови будут поливать кипящим маслом, это мы, значит, можем. А родить, когда бравые солдаты где-то в десятках сотнях лик маршируют, это нам не нравится». На самом деле Олег немного растерялся. Ситуацию с рождением наследника он вообще упустил из виду. Ходит Клео беременный и ходит, он уже к этому привык и не обращал внимания. Да и время-то как быстро пролетело, уже и правда девять месяцев минуло. А ведь сколько всего произошло, и успокоение Лара Саара, и разгром союзных войск Линерии и Руанска с одновременным отпором подлой вылазки Саарона, подавление мятежа в Вилской провинции, и все равно, как будто одна декада пролетела. «Да дело не в клемении», — влезла в разговор Уля. «Что другие про нее скажут? Вот в чем дело. Какие вы, мужчины, непонятливые?» «Ага, это ты, понятливая», — согласился Олег и наклонился к Гортензии. «Посмотри, Гора, как органично Уля смотрится за столами правителей. Наверняка и на троне будет выглядеть замечательно. Красивая, гордая, во всем разбирающаяся. Настоящая королева Саарона». «Согласна», — поддержала регента графиня. «Только лучше бы ей еще локти состала убрать и подбородок ладошками не обжимать. Так обычно крестьянки делают, когда перед окошком сидят. Или бездельничающие, неозадаченные рабыни. Я одну такую вчера наказала». «Да ну вас!» Уля поняла, что над ней по-доброму подшучивают, но все же немного обиделась. «Не нужны мне никакие троны. Я Псков люблю. Жила бы там простой горожанкой, исцеляла бы людей потихоньку и горе бы не знала». Вот так и становится обывателями Уля. Такие мысли неправильные, Олег погрозил ей пальцем. Что в них плохого? Ладно, перестаньте, вернула разговор в деловое русло Гортензия. Так что с переносом сроков начала кампании? Все остается, как и планировали ранее. Олег даже не стал раздумывать. О том, что он не собирается ограничиваться тремя намеченными жертвами, Олег говорить не стал. Не из-за того, что решил пока скрывать это от своих самых близких людей, а из-за того, что пришлось бы начинать новый длинный разговор, много пояснять и рассказывать. А ему это конкретно вот сейчас делать не хотелось. Как знаешь, пожала плечами гортензия, мне бы, конечно, было бы лучше, если бы ты на 3-4 декады отложил. Рождение наследника и торжества в честь этого. «Хороший повод встретиться или списаться с намеченными людьми, но раз ты уже решил, спорить и настаивать не буду». Она подружески положила свою руку на его и слегка пожала. «К тому же я не раз имела возможность убедиться, что ты ничего просто так не делаешь. Наверняка ведь с этой спешкой есть что-то еще в твоей голове, о чем мы не догадываемся». «Есть гора», — не стал отрицать он, «и я попозже расскажу подробно» а ты поторопись с теми посланиями, о которых мы с тобой договаривались. Не зря же столько времени вываживали владетелей. Нирма все Агрию обрисовала, а его люди уже отправились по адресам. Разгром армии королевств не был главной задачей Олега. Главное сейчас сделали Гортензия и Агрий, каждый со своей стороны». С помощью их обоих и привлекая к обсуждению этого вопроса баронов Лешика, Гервеста и Гури-Ленера, немало общающихся в соответствующих аристократических и торговых кругах, Олег определился с владениями, которые будут изъяты из вассального подчинения корон и перейдут в статус имперских. Нетрудно догадаться, что выбранные были те провинции, которые представляли серьезный экономический или военный интерес – К примеру, Сарская провинция с точки зрения экономики была не очень привлекательна, но ее местоположение на стыке сразу трех королевств и наличие одной из самых мощных крепостей в этой части Торпеции, Вейнага, не оставляли шанса пройти мимо такого куска. С владетелями этих земель велась незримая, но весьма плодотворная работа. В этом мире еще не знали, чем отличается рекламный буклет от реальности. Да здесь даже и про существование рекламных буклетов не знали, поэтому намеки Гортензии, рассылаемые ею письмами, насчет того, что хорошо было бы подчиняться не близкому сюзерену, находящемуся, как говорится, на расстоянии вытянутой руки, а иметь формальный васцилитет от далеко сидящего императора, встречали полное понимание, особенно с учетом того, что торговые агенты Гури Тяжело вздыхая, искренне сетовали на пошлины, удорожающие товар для этих владетелей и удешевляющие закупочные цены на их сырье и продукты. К тому же наличие анклавов имперских земель в некоторых зависимых или потерпевших военное поражение королевствах в этом мире не было новинкой. Далеко за примерами ходить не надо. Вон один из этих примеров сидит за столом регента «Игрейтуши». Герцогиня Ресфорц являлась еще и имперской графиней Ришотел. Но Олег хотел провести масштабный, доселе невиданный на торпеции административный передел. Уже сейчас по его приказу и в соответствии с устными пояснениями, полученными генералом Агрием через ездившую к нему капитану Нирму, десятки агентов поехали комиво-яжорами к владетелям переводить намеки Гортензии в сухой набор цифр перспективной прибыли. Опасался ли Олег, что от владетелей этой информации уйдет к королевским ушам? Ему было все равно. Маховик событий он уже раскрутил, и ничто не могло ему помешать. «Эх, заживем!» Так должны были в скором времени решить все намеченные Олегом кандидаты в его прямые вассалы. Ну, а уж как у них на самом деле дальнейшая жизнь сложится, после узнают. «В их успехе, я уверена», — кивнула соратница а я вдогонку им отправлю еще несколько писем самым колеблющимся. Но в любом случае помогать тебе на данном этапе никто из них не станет. Будут ждать развития событий. Да мне, как ты знаешь, их помощь и не нужна. Олег, а почему я буду главной магической силой в этой военной компании? А ты что будешь делать? Обе его самые дорогие женщины с подозрением и ожиданием уставились на него. Олег понял, что в этом случае отмолчаться не получится. «Да то все насчет носителей пурпура», — сказал он, забрав из пальцев гортензии виноградину. «Какого пурпура?» — хором удивились герцогиня с графиней. «Я про то, что не хочу получить в руки живого плавия второго», — объяснил он. «Не подумайте только, что мне это решение далось легко». Но все взвесив, оценив характер этого козла, я решил, что оставлять его в живых не следует». Появление на моем горизонте благодаря тебе, Олег шутливо кивнул гортензии Джеба Синезийского, продолжающего спустя 500 с лишним лет создавать проблемы, поставило в моих размышлениях последнюю точку. Я отправлюсь с несколькими своими ниндзя в плави, чтобы грохнуть плавие, извиняюсь за тавтологию. Но это плави первый виноват. «Уверен в способности своих соратников и друзей справиться с военными задачами и без меня». «А можно мне с тобой, а?» — скинулась Уля. «Нет, сестренка», — покачал Олег головой. «Какая-то страховка Торму будет нужна. К тому же, не помнишь, кто все время ныл, просил, чтобы на войну взяли? Как он тебя уел, Уля?» — засмеялась Гортензия.